Глава 12 Джонни Фонтейн небрежным движением руки отпустил слугу. «До утра, Билли», — сказал он. Кланяясь, пятясь, чернокожий дворецкий вышел из огромной комнаты, полустоловой полугостиной с видом на тихий океан. Предстоял долгий вечер в одиночестве. Проще всего было бы прибегнуть к услугам мясокомбината, как Джек Уольтс прозвал свой табунок начинающих и доступных кинозвездочек. Но Джонни стосковался по человеческому общению. Хотелось просто по-человечески перемолвиться с кем-то словом. Ему пришла на ум первая жена, Вирджиния. Джонни снял телефонную трубку. Он тотчас узнал ее голос, да и что удивительного, впервые он услышал его 10 лет от роду, когда они ходили вместе в четвертый класс. — Джинни? — Привет, — сказал он. — чем занята сегодня? — Можно я ненадолго заеду? — Хорошо, хотя девочки спят, не знаю, стоит ли их будить. — Пускай себе спят, — сказал он. — Мне надо бы как раз с тобой поговорить. На мгновение она запнулась, потом сдержанно, стараясь ничем не выдать свое беспокойство, спросила. — Это важно? — Серьезное что-нибудь? — Да нет, — сказал Джонни. «Я сегодня закончил работу в картине. Думал, может, повидаемся, поболтаем. На дочек взглянул бы, когда ты удостоверишься, что они крепко уснули и не проснутся». «Ну ладно», — сказала она. «Я рада, что тебе все же досталась эта роль». «Спасибо», — сказал он. «Так я через полчасика буду». В Беверли-Хиллз Джонни Фонтейн с минуту помедлил выходить из машины, посидел задумчиво глядя на дом, в котором жил прежде. В памяти всплыли слова крестного отца о том, что он может строить свою жизнь по собственному усмотрению. Звучит заманчиво, если точно знать, чего хочешь. Только знает ли он? Первая жена дожидалась его у дверей. Изящная, маленькая, темноволосая. Девочка с его улицы, порядочная девушка из итальянской семьи, Такая никогда ничего себе не позволит с другим, и в свое время для него это много значило. — Так не она ли то, чего он хочет? — мысленно спросил он себя и ответил. — Нет. Во-первых, его не влечет к ней больше. Их пыло студили годы. И потом есть кое-что совсем из другой области, чего она никогда ему не простит. Зато, по крайней мере, они перестали быть врагами. Она сварила ему кофе и подала в гостиную вместе с домашним печеньем. — Хочешь, приляг на диван? — сказала она. — У тебя усталый вид. Джонни скинул пиджак, туфли, распустил галстук. Она сидела напротив и наблюдала за ним серьезно и чуть иронически. — Занятно, — сказала она. — Что занятно? — он поперхнулся. Кофе пролил своему на рубашку. — У неотразимого Джонни Фонтейна... И вдруг пустой вечер. Джонни криво усмехнулся. У неотразимого Джонни Фонтейна было назначено свидание. Но дама натянула ему нос. И вообрази, у него словно гора с плеч свалилась. Он с изумлением заметил, что по лицу Джинни прошла гневная тень. «Не расстраивайся из-за каждой потаскушки», — сказала она. «Наверняка набивает себе цену таким способом». «Смешно». Кажется, она искренне возмутилась, что им посмели пренебречь. — Да что там, — сказал он. — Приелась, ты знаешь. Пора когда-то стать взрослым. Тем более я теперь не пою, так что с поклонницами, надо полагать, станет туговато. На внешность мне рассчитывать не приходится, сама понимаешь. Она лояльно возразила. — Ты в жизни всегда был лучше, чем на снимках и на экране. Джонни покачал головой. — И толстею, и лысею. В общем, Если меня не вывезет эта картина, остается одно — идти печь пиццы. Или давай тебя пристроим сниматься в кино. Ты роскошно выглядишь. Для тридцати пяти лет роскошно, но все-таки на тридцать пять. А здесь, в Голливуде, это все равно, что выглядеть столетней старухой. Девушки, хорошенькие, юные, стекались в город полчищами, подобно стаям леммингов, держались год, редко два — иные такой ослепительной красоты, что от одного взгляда на них замирало мужское сердце, пока они не открывали рот, пока их сияющий глаз не туманила ненасытная жажда успеха. Обыкновенным женщинам нечего было и помышлять, тягаться с ними в физической привлекательности, сколько ни толкуй про ум, и обаяние, и про лоск, про изысканность. Ничто не шло в сравнении с победительной молодой красотой. Наверное, обыкновенная миловидная женщина еще могла бы на что-то рассчитывать, не будь их так много. И поскольку и ли не каждая из них прибежала бы к Джонни Фонтейну по первому зову, Джинни знала, что это сказано лишь из желания ей польстить. Она улыбнулась ему дружески. — Ты ведь меня уже раз уговорил, Джонни. Не помнишь? На целых 12 лет. Можешь не расточать нелюбезности. Он вздохнул и вытянулся на диване. — Нет, кроме шуток, Джинни, очень здорово выглядишь. Мне бы так. Она не отозвалась. Он был чем-то угнетен, это сразу бросалось в глаза. — А картина — то, что надо? Надеешься, тебе от нее будет прок? Джонни кивнул. — Картина — что надо. Не исключено, что вновь разом окажусь на самом верху. Получить бы премию Академии, да с умом себя повести, так и без пения можно развернуться. Тогда, пожалуй, и тебе с детьми перепадало бы побольше. — Куда нам больше? — сказала Джинни. — И так уж. И потом, я хотел бы чаще видеться с девочками, — сказал Джонни. Хотел бы остепениться малость. Ну что, если я буду по пятницам приходить к вам обедать? Ни одного раза не пропущу, клянусь тебе. Как бы я далеко не находился, как бы ни был занят. Ну и по мере возможности постараюсь проводить с ними субботу и воскресенье или там брать их к себе на каникулы,